Глава 15. Инициация Земли через целостность. Земля настолько прекрасна и полна глубокого смысла, что она привлекает к себе сущности из далекого космоса, которые приходят на планету почтить ее красоту. Мы хотим, чтобы вы почувствовали красоту внутри себя и дали ей возможность разлиться по всему вашему существу пульсируя в такт биению сердца. По мере того, как вы позволите этой красоте войти глубоко внутрь вашего сознания, она вас изменит, затронет самая основа вашего существа, и вы как раз начнете в первую очередь трудиться на благо красоты планеты. Мы хотим посеять в вас зерно данной идеи, чтобы у вас проснулась ответственность за планету Земля. Мы желаем пробудить вас ответственность за самих себя. Вы идете по пути наибольшего раскрытия своих возможностей и талантов, и мы поздравляем вас. А теперь, что вы собираетесь сделать для Земли, и как вы собираетесь это сделать? Мы уже учили вас владеть собой и призывать к себе все, что наиболее полно способствовало бы вашему развитию. Так как Земля – ваш дом, каким образом вы собираетесь отдать энергии Земле и изменить состояние планетарного сознания, используя свои знания? Кто из вас обходил свои владения с мыслью, что данное пространство священно, и дал Земле узнать, насколько она ценна для вас? Подобное общение способствует установлению глубокой взаимосвязи с материнской планетой. Начните что-то делать. Все, чему мы вас научили, вы можете распространить на Землю. Куда бы вы ни шли, куда бы вы ни ехали, общайтесь с Землей. Дайте ей знать, что вы пробуждаетесь. Вам необходимо думать о себе как о нити света. Где бы вы ни жили, постоянно или временно, приносите в данное пространство свою нить света. Пусть все больше и больше нитей переплетается вокруг планеты. Со временем они образуют фантастическую по своей мощи космическую волну света. Мы находимся в мире, в котором затишье перед бурей. Вы можете сознательно замедлять поток своего сознания, больше заботясь о планете Земля. Доминирующие сознания на Земле, особенно в США, На данный момент времени считает, что знаком социального статуса является самый ухоженный газон перед томом. Для того, чтобы газон был ухоженным, вы используете множество пестицидов и химических удобрений. И ваш газон напоминает коверы, который мог бы быть в гостиной вашего дома. Откуда взялась данная система ценностей и каков ее смысл? А сущность её и смысл заключается в том, что кто-то сделал деньги на определённом товаре, проведя успешную рекламную кампанию. Общайтесь с Землёй, прислушивайтесь к ней и позвольте этой прекрасной планете научить вас, как жить в гармонии. Процесс познания длительный, вы не обучитесь жить в гармонии за одну ночь. Услышьте голос Земли, «Послушайте, а вы бы хотели, чтобы кто-то поливал вашу кожу пестицидами?» Именно это и происходит, когда вы поливаете химикатами землю. Земля – разумное существо, вернее, собрание существ. Разумные существа, которые составляют землю, пришли в данный коллектив сознаний из любви к целостности земли и желание стать домом для сознания. Вы являетесь домом для всех бактерий, которые живут на вашей коже и внутри вашего тела, так и Земля является домом для людей. Вы все взаимодействуете между собой. Земля понимает, что для того, чтобы быть хорошей матерью, ей необходимо позволить своим детям изучить их собственные уроки. Ваши уроки, конечно же, заключаются в обострении чувства ответственности. Если вы хотите чего-то достичь, необходимо пойти по определенным направлениям и совершить определенные действия. Необходимо также взять на себя определенную долю ответственности, которая позволила бы вам приблизиться к цели. Земля предоставляет людям возможность научиться ответственности за свои действия, позволяя создавать нарушения как на ее поверхности, так и в ее глубинах. Когда существование Земли будет подвергнуто угрозе, вследствие того, что человечество слишком далеко зайдет в своей безответственности, Земля сделает все необходимое, чтобы научить эту расу заботиться должным образом о своем доме. Таким образом, она преподаст своим обитателям определенный урок. В своей божественной любви к человечеству и божественном принятии роли учителя Земля откроет вам свои секреты и силу. Земля даст вам возможность осознания, каким образом расти в сотрудничестве и любви с ней. Она даст вам возможность иного выбора, чем непочтительность. Если 20 миллионов людей исчезнут в один день с лица планеты вследствие изменений, инициатором которых стала Земля, может быть, остальные люди проснутся? Может быть. Вы уже слышали о возможности различных катаклизмов на Земле. Некоторые из вас посмеивались над предсказаниями и подумывали о том, что это никогда не коснётся вас самих, хотя может быть и произойдёт с кем-то другим. Может быть, вы предполагаете, что узнаете об этом из газет, узнаете о событии, которое произошло на другом конце света. Интересно, что вы скажете, когда изменения произойдут прямо у дверей вашего дома. Что вы скажете, когда, например, один из основных городов Америки просто развалится? Интересно, как вы думаете, что вы почувствуете, когда проснетесь и увидите, что Земля раскололась от Нью-Йорка до Вашингтона, а на месте бывшей ровной поверхности находится огромная щель? Будет ли этого достаточно, чтобы вызволить вас из длительной спячки? Достаточно ли для того, чтобы изменить вашу жизнь, изменить ваши ценности? Вы начинаете осознавать, что происходит, потому что даже в газетах все же начинают печатать некоторые данные. Эта информация уже появляется в течение определенного времени. Люди, занятые проблемами окружающей среды, проблемами экологии, говорили в течение последних 20 лет об изменениях, происходящих в окружающем вас мире. Но людям казалось, что экологические проблемы разрешатся сами собой. Кроме того, экологические проблемы – это не тот материал, из-за которого газета лучше продастся. И, конечно же, в целом люди не очень-то заинтересованы в том, чтобы нести ответственность за окружающую среду. Такой подход может рикошетом ударить по всем, кто его исповедовал. Большинство людей провозгласит своё незнание, своё невежество в данном вопросе и будет считать, что проблема появилась неоткуда. Ситуация станет настолько острой, что мы предполагаем, в некоторых странах запретят пользоваться автомобилями как средством передвижения. Уроки Земли в данное время связаны со многими вещами. По мере того, как меняются частоты, меняется окружающий мир. Данный процесс возможно сравнить с переездом в новый дом. Изменения способствуют быстрейшему духовному росту всех людей. Они направлены на то, чтобы привести как можно больше людей к пониманию и к определенной степени свободы. Они направлены на то, чтобы помочь людям выйти за рамки современной парадигмы, определившей мир в качестве твердой, только материальной и весьма ограниченной реальности. Когда люди поставят во главу своих приоритетов жизнь с уважением к Земле, той планете, которая является для них родным домом, на Земле практически не будет стихийных бедствий. Но, к сожалению, большинство человечества, особенно в западном мире, думает совсем об ином качестве жизни. Сколько электронных устройств находится в их владении, сколько одежды в шкафах и сколько машин в их гаражах. Они совершенно не чувствуют и не осознают тех последствий, которые оказывает избыточное производство материальных благ, на ту разумную сущность, какой является эта планета. Если люди не сумеют измениться, если не произойдет сдвига в системе их ценностей, и люди не поймут, что без планеты они не смогли бы здесь находиться, тогда Земля, желающая своей собственной инициации и более высокой частоты вибраций, будет вынуждена очиститься, чтобы вновь прийти к состоянию гармонии и равновесия. Существует потенциальная возможность, что многие люди могут покинуть планету в один вечер. Может быть, тогда оставшиеся всё же смогут пробудиться к тому, что происходит здесь и сейчас. В течение длительного времени происходили события, целью которых было вдохновить вас, стимулировать к действию, и привести к осознанию того, что необходимы планетарные изменения. Существуют стихийно-экологические движения, которые со временем окрепнут. Что в дальнейшем произойдет с Землей, зависит от того, захотят ли люди изменений. Какова ваша ответственность о данном вопросе? Насколько вы сами готовы измениться? Пришло время не просто говорить об изменениях, но активно действовать. Когда вы станете преданными процессу привнесения изменений в свою жизнь, вы автоматически создадите возможность изменения на планетарном уровне. Земля жаждет целостности. Планета чувствует себя лишенной целостности, нелюбимой, непочитаемой. Земля любит вас и предоставляет вам пространство для действия. Земля – живой организм, который намеревается восстановить свою целостность и позволить вам понять важность любви к своей планете. Любите себя и любите Землю, потому что вы с нею одно целое. Земные катаклизмы могут сыграть важную роль в разрушении существующей системы. В первую очередь они вызовут разорение страховых компаний, что повлечет за собой развалы других систем. Многие банки продают свои закладные страховым компаниям, а страховые компании, в свою очередь, инвестируют крупные средства в индустрию, связанную с производством предметов, которые захламляют окружающую среду. Если пронесется еще несколько ураганов и произойдет еще что-то вроде землетрясения в Сан-Франциско, плюс присоединится небольшая война и расцветет подпольная экономика, как вы думаете, Сколько такие компании смогут ещё функционировать? По бумагам никто ещё не уловил до конца всей серьёзности происходящего. Все ещё имеет место перекидывание чеков из одного банка в другие, чтобы держаться на плаву. Поэтому земные катаклизмы, скорее всего, приведут к падению данной системы. Вернее, просто ускорят этот процесс. Перемены на Земле также взрывоподобны, вызовут духовный рост в массовом масштабе, когда мужчины, женщины и дети выйдут помогать другим во время природных катаклизмов. Трудности объединяют людей. Существуют технологии, которые способны в течение короткого периода времени очистить окружающую среду. Надо только задаться подобной целью. Но человеческая раса на данный момент не желает брать на себя ответственность за состояние планеты поэтому все усилия в этом направлении не достигнут хороших результатов. Человеческой расе необходимо научиться заботиться о своем гнезде. Вам всем необходимо научиться чтить свои тела. Как без своих тел вы не смогли бы находиться на планете, так и без самой Земли вы не смогли бы находиться здесь. Ваше тело и ваша планета – два самых больших дара, самое ценное, что у вас есть. В идеале вам следует научиться благоговейно почитать, ценить и любить как землю, так и свое физическое тело. Земля намного более разумна, чем вы можете себе представить. Она здесь для того, чтобы питать и поддерживать вас. Животное также находится здесь для сотрудничества с вами. Если действовать в любви, то подобное действие всегда будет нести в себе силу и энергию первотворца. Действуя в любви, невозможно нанести ни вред, ни обиду. Если вам нужен советчик, чтобы решить, правильно ли вы себя ведете, спросите сами себя, действую ли я, исходя из наибольшей целостности? Действую ли я в любви? Является ли моим мотивом любовь к земле, к животным, ко всем людям, которых я встречаю на своем пути, во всех действиях, которые я совершаю? Всё, что даёт Земля, может быть использовано при условии, что любят и чтят. Может быть, трудно представить себе бригаду нефтяников, которые перед тем, как установить буровую головку на поверхности Земли, взявшись за руки, просят разрешения внедриться в поверхность планеты. Но если бы работа совершалась именно таким образом, вокруг было бы намного больше гармонии. Может быть, вам смешно, потому что вам кажется неразумным общаться с чем-то, что не может ответить вам словами. Вы не представляете, каким феноменальным был бы результат, если бы промышленники, ученые и все люди Земли вначале остановились и попытались, исходя из своей наивысшей ценности и любви ко всем, кто задействован в процессе, попросить, чтобы ни Земле, ни людям не был нанесен урон или ущерб и тогда в жизнь был бы приведен план зарождения более высокой по своему уровню цивилизации. Такое сознание уже распространяется. Множество людей в данное время получает подобную информацию. Многие люди не хотят выставлять себя на показ и стоят особняком в своей целостности, так как боятся неприятностей. Они говорят себе «Уж лучше я останусь на своей работе и у меня будет ощущение стабильности. Самые невероятные вещи в обществе происходят именно тогда, когда многие люди одновременно лишаются стабильности. Мужество расцветает, как цветы в саду, так как людям становится нечего терять. Люди начинают выпрямляться в полный рост. Никогда не думайте, что ваши усилия пропадают даром. Используйте силы своих мыслей для того, чтобы чётко выражать свои намерения, то, чего вы хотите. Просите помощи у нефизических сфер существования и ярко визуализируйте себе желаемые исходы. Осознавайте, что вы создаёте свою собственную реальность и что каждый человек также создаёт свою. Помните, что у каждого человека есть возможность духовно пробудиться в любой момент времени. Когда вы ищете к чему-то подход, всегда исходите из широкомасштабности понимания происходящего. Когда достаточное количество людей сможет сознательно создавать свою реальность, вы создадите новую планету. Произойдет в буквальном смысле раскол миров. Данный раскол, скорее всего, еще не будет иметь места в течение ближайших двадцати лет. До тех пор, скорее всего, несколько раз по Земле пронесутся локальные войны. Кроме того, перед вами развернутся странные, озадачивающие вас драмы в космосе с некоторыми космическими кузенами, которым необходимо публично уяснить для себя, кто они есть. Земля движется к столкновению измерений. Туда, где в текущем десятилетии пересечется множество вероятностей. Некоторые из этих реальностей могут шокировать вас, в зависимости от силы, с которой необходимо вытолкнуть индивидуальное сознание за рамки существующей парадигмы. Шок не всегда означает разрушение. Это вовсе не обязательно. Шок может быть просто методом, изменяющим ваше восприятие реальности. Когда вас что-то шокирует, вы уже не можете держаться за реальность так как держались за нее всего лишь мгновение назад. Вы получаете удар ниже пояса, и реальность мгновенно меняется. Мир ожидает бесчисленное количество шоковых ситуаций, и не только на уровне одной страны. Мы говорим о глобальных пересечениях измерений, в результате чего начнут рушиться реальности, которым необходимо разрушиться. Концепция вероятности утверждает, что реальность неоднозначна. Нет лишь одной жёстко ограниченной реальности. И вы сами постоянно разветвляетесь своим сознанием в разнообразные иные измерения. Не то чтобы вы прямо изменяли мир. Вы меняете своё положение в различных мирах, переходите из одного измерения в другое. Данная концепция ещё раз возвращает вас к идее, что реальность не является жёстко фиксированной. Она состоит из различных энергий, а энергия принимает определённую форму посредством мыслей тех, кто участвует в создании реальности. Существует и всегда существовали возможные земли и возможный альтернативный опыт существования. Существует возможный «вы», который ведут другие возможные жизни, отличной от жизни тех, о которых вы знаете. Вы являетесь энергией, вибрирующей на определенной частоте. Вы пульсируете в ритме в соответствии с аккордом энергии, в результате чего ваша песня поется в определенной реальности. Вы так привыкли к ней, что постоянно фокусируетесь на одном и том же аспекте своего опыта. Опыт же может быть получен благодаря множеству перспектив. И вы учитесь изменять частоты и ритмы, чтобы замечать то, что обычно ускользало от вашего внимания. Вы постоянно демонстрируете эффект нейрологических изменений, происходящих в вашем физическом теле. Реструктурирование нервной системы можно сравнить с реконструкцией двухполосной дороги в 12-полосную. Когда вы закончите перестройку, на вас нахлынут воспоминания событий, происходивших одновременно с другими событиями в иных измерениях. Вначале это вас немного выбьет скорее, так как вы не будете знать, в какую сферу вашего сознания включить данную информацию. Например, вы вдруг вспоминаете ужин в День Благодарения, который имел место два года назад. Тут же вы вспоминаете о событии, которые ранее никогда не поднималось на поверхность вашего сознания. Оно произошло непосредственно вблизи, параллельно этому ужину и одновременно с ним. И вы вдруг понимаете, что вы одновременно были на двух ужинах в День Благодарения. Вот что будет происходить по мере того, как нервная система начнет пульсировать в новом ритме, а в физическом теле будет восстановлена библиотека памяти. По мере того, как светокодированные нити воссоединятся, перестроятся и станут излучать готовность к действию, нервная система должна обрести способность переносить и переводить в сознание поступающую информацию. В настоящее время идет гигантский процесс поляризации энергии, и в этом процессе задействована Не только множество участников, но и множество наблюдателей. Многие из тех, кто пришел наблюдать, пришли также нарушать течение процесса. Они также пришли в данный момент времени научиться чему-то своему. Есть участники, категорически настроенные на создание замечательного нового мира. Как видится нам, по мере формирования новых возможных миров, произойдут огромные сдвиги в сознании человечества данной планеты. Будет казаться, что наступило время хаоса, беспорядков и смятений, что нации восстают одна против другой и идут войной друг на друга, а землетрясения происходят намного чаще, чем ранее. Будет казаться, что весь мир распадается на куски, и его уже никогда не собрать воедино. Как у вас в жизни бывают периоды сейсмической активности при переходе от старых стереотипов к новым, когда потрясения доходят до самой глубины вашей сущности, так и Земля освобождает себя от всего лишнего. Вероятнее всего, что и у Земли будет подобный переходный период. Будет также казаться, что животные и рыбы покидают Землю. Эти живые виды в настоящее время переходят в новый формирующийся мир. Они не оканчивают своё существование, просто они проскальзывают в новую реальность, и в ней ждут воссоединения с вами. Эти процессы очень сложно объяснить, так как они выходят за рамки трёхмерного опыта. Грубо говоря, вы в настоящее время переходите к существованию в четырёх измерениях. В этом и состоит суть эволюции вашей планеты, а вместе с ней вашего развития. Когда данный сдвиг произойдет, сформируется как бы новая земля. Вам покажется, что вы пробудились от сна, и перед вами открылся мир первоначальный, нетронутый и необычайно красивый. Ваши небеса заполнены наблюдателями, которые следят, как вы справитесь со своей задачей, в готовности оказать вам поддержку и помощь при переходе. Для многих людей такого рода сдвиг кажется далеко за гранью возможного. Но только не для вас, тех, кто изучал энергии, будучи алхимиками в храмах Атлантиды. Обучение, которое было получено вами в другие времена, также закодировано в ваших сущностях, чтобы вы были подготовлены к действию на данном перекрёстке истории. Люди, которые уходят с планеты Земля во время данных планетарных изменений, больше не соответствуют этой планете. Они мешают её гармонизации. Когда придёт время, и, например, 20 миллионов человек одновременно покинут планету, у тех, кто останется, произойдёт грандиозный сдвиг в сознании. Когда большая группа переходит в другую реальность, Она сильно влияет на сознание тех, кто остаётся. Расширяйте своё сознание. Начните посещать иные реальности, а не только ту, в которой вы работаете, спите и едите. Когда вы бодрствуете, позвольте своему уму расширяться и улавливать возможности и идеи. Идеи бесплатны, они везде. На планету постоянно поступает информация. Когда на планете совершится сдвиг, не все обитатели получат один и тот же опыт. Тем, кому необходимо испытать разрушение, именно их и испытают при сдвиге, так как они не вписываются в новую частоту. Они могут непосредственно почувствовать, как изменилось вращение самой планеты. Те же, кто способен удерживать более высокие частоты вибраций, испытают частотный сдвиг. Поэтому для кого-то подобный сдвиг приведет к окончанию очередного воплощения, к чистому разрушению, а для кого-то будет сравним с состоянием экстаза. Все, что потенциально возможно, существует. Помните, что вы живете в символической реальности, которая является результатом ваших мыслей. Внешний мир отображает вам то, что творится у вас внутри. Поэтому, если внешний мир разваливается, о чём это говорит? Это говорит о том, что внутри вас происходит ломка, разрушение старого, дабы появилась возможность проявления новых энергий. Абсолютно необходимым для вас является умение любить и благословлять все изменения, происходящие в обществе, и не погружаться в страх или тревогу по поводу того, что сейчас вас окружает, и предстаёт перед вами. Ваша задача сейчас находиться на чистоте знаний, даже если вы до конца и не осознаёте, что в каждом событии есть возможность для проявления духа, приводящего вас к подъёму. Поймите, что вы необычайно ленивая раса. Вы готовы отдать свою силу, свою жизненную энергию любому, кто за вас что-нибудь сделает. Будь то ваш начальник, ваша жена, или муж. Вы вновь и вновь отдаёте свою силу другим. Для того, чтобы вы повернулись лицом к самим себе, необходимо, чтобы с вами произошли события, которые бы заставили вас вновь взять на себя ответственность за свою жизнь. Благословите изменения, которые придут на землю, и во время бурных событий верьте, что все ваши потребности будут удовлетворены и необходимое проявится. Вы обнаружите, что вас испытывает. Вы себя спросите, являюсь ли я жертвой, приходит ли внешний мир вокруг меня в упадок, или я вижу, как духовно расту посреди всей разрухи и хаоса. Важнейшее верование, которое вам необходимо удерживать, то, что вы будете в нужном месте в нужное время, занимаясь нужным делом. Намереваясь находиться в нужное время в нужном месте, даже не намереваясь, а зная, что так оно и есть, вы получите руководство. Чётко высказав своё намерение, вы даёте возможность нефизическим сущностям вести вас. Может быть, даже если вы не будете прилагать никаких усилий, перед вами начнут возникать различные возможности. К примеру, предоставится возможность приобрести участок земли или подружиться с другим человеком. Вы узнаете данную возможность и скажете «Да, это для меня, эту возможность я не упущу». Хотите верьте, хотите нет, но придет время или, скажем так, может прийти время в жизни многих из вас, когда вы перестанете жить так, как прежде. Вы буквально, может быть, уйдете из своего дома неся в руках только самое для себя необходимое. Сейчас вам это кажется невозможным. Что-то внутри вас может говорить. Неужели весь мир сошёл с ума? Каковы мои ценности? Что более всего сейчас необходимо для моего выживания? А дух придёт, направит и расскажет вам, что именно вам необходимо. Может быть, просто взять с собой на тележке самое необходимое из имущества. Многие из вас уже в этой жизни встанут на пороге своих домов, посмотрят внутрь и увидят, что все потеряло смысл, потому что самым главным для вас станут духовные ценности и сама ваша жизнь. Все материальные блага и вещи не будут значить ничего в свете того, кем вы становитесь. Можете ли вы представить себе события, которые привели бы вас к действию? Это будут великие события. Помните о том, что предназначение человечества развиваться. Мы даем вам гарантию, что через 10 лет ваша жизнь не сможет быть такой, какова она сейчас. Мир, который вам так хорошо знаком, реальность, которую вы так хорошо знаете, удобство, отдых, все, что вы делаете, через 10 лет претерпит изменения. Каким образом эволюция охватит мир – вопрос очень интересный. Мы не говорим об эволюции нескольких десятков людей. Мы говорим об эволюции человеческой расы. Возникнет необходимость в определенного рода событиях, которые пробудили бы множество людей. Именно поэтому вызов, брошенный вам в этой жизни, прожить мужественно, иметь достаточно мужества, нести в жизнь свой свет. Мы всем вам рекомендуем, чтобы вы высказали намерение познакомиться с учениями американских индейцев. Попросите, чтобы эти учения вошли в вашу жизнь. Начните посещать индейские парильни. Участвуйте в барабанных церемониях, танцах. Эти действия пробудят вас в воспоминании многих знаний о Земле. Вы закодированы реагировать на определенные ритуалы. Когда вы совершаете ритуалы, ваше тело начинает вспоминать, кто вы есть и что вы знаете. На наш взгляд, к концу 90-х годов различные добровольные сообщества приобретут значительный вес. Коммуна будут формироваться на отдельных участках Земли на территории от 50, может быть даже от 25 до 100 акров, с населением от 30 до 100 человек. Эти группы будут собираться, потому что каждый их член будет следовать своему внутреннему знанию. Новые технологии, которые будут использоваться в данных коммунах, будут базироваться на любви. Сами по себе технологии неплохи и хороши. Основным камнем преткновения новых технологий на Земле в настоящее время является использование их с целью разделения людей и манипулированиями. Технология становятся средством контролирования, вместо того, чтобы служить достижению духовного роста. Технологии с любовью – вот ключ решения данной проблемы. Многие люди получат огромное количество технической информации, казалось бы, ниоткуда. Возможно, вам дадут информацию для изобретения, но вы даже не будете вначале иметь представление, что вы изобретаете. Может быть, данную информацию вам придётся передать кому-то ещё для внедрения её в реальность. Люди будут работать в гармонии друг с другом, внедряя эти технологии. Часть эволюции сознания включает в себя объединение индивидуальных сознаний в единое целое, но с сохранением их суверенности. Возможно, кому-то в голову придёт идея, другой эту идею проявит, а третий её продаст. Очень скоро образуется огромный чёрный рынок новых технологий, новых изобретений. Эти изобретения никогда не будут представлены на традиционном рынке, так как вы сразу бы уничтожили, если бы стало известно, что вы обладаете такими возможностями. Между общинами возникнет подпольный обмен полезными технологиями. Для вас совместное проживание с группой единомышленников, которые любят Землю и вызывают ответные чувства самой Земли, может стать одной из максимально удовлетворяющих все ваши потребности частиц жизненного опыта. Возлюбя Землю и дав ей знать свои намерения, вы предоставите Земле самой питать и заботиться о вас. В этом ключ к счастливой жизни на этой планете.